Один глаз и распух, а из другого сочится кровь. Федя смотрит, потом говорит. так -с, стало быть, били в морду, как в бубен. И что это в самом деле за люди? И что это за мерзавцы такие? Ей-богу, креста на них нет. Степан Егорыч вздыхает. Ох, многоуважаемый! Всех забрали, а нас, стариков, пороть. Говорят, деревню сожгем, чтобы и память о ней забылась. А вы, старики, как хотите, поколейте, туда и дорога. Груша не хотела идти, схватила топор. Убью! Ну да где уж, скрутили ее, повезли. Ох, заступись, заступись, что делать-то? Ох, владычица-богородица, присвятая великомучетница Варвара! Я понял одно. Я понял, что арестована груша. Я спрашиваю, куда повезли. Воржев. Воржев, многоуважаемый Воржев. Через зубово и Сычевку. Я говорю Феде, седлай. Он бросился к стряноженным лошадям. Я жду. Мне холодно. У меня дрожат руки. Девятое августа. Я вброд переправился через Змостю и, не разбирая пути, поскакал к Сычевскому тракту. Я скакал по лесным тропинкам, по врагам и сжатым полям. Ветви обжигали лицо, шумели листья в ушах. Взмыленный конь храпел, я вспомнил голубку. Я бил его до изнеможения нагайкой и рвал шпорами из хлестаной бока. Он шатался, когда вдали показалась Сычевка. Поздно. В Сычевке не было груши.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 «Я не сплю». Трещат кузнечики в соснах. Их треск сухой и горячий не дает мне покоя. Я вижу грушу, ее высокую белую грудь. Пахнет сеном. Егоров скосил поляну, и у палатки свежие, окрапленные росой копны. Господи, неужто погибнем? Нет, она не погибнет. Погибнут те, кто скрутили ее. Погибнут глады погибнут бесы. Вреде окликает меня в темноте. Юрий Николаевич, что делать? Как что делать? Пойдем в Оржев. Но ведь нас всего три десятка. Если страшно, оставайтесь, Вреде, в лесу. Он молчит. Зачем я обидел его? Я ведь знаю, он для груши первый войдет в во Оржев. 11 августа. Нет. Груши. Вечером я не слышу ее шагов. Утром не вижу ее улыбки. Я не в тюрьме, я в пустыне. Никто не скажет «касатик, соколик». Никто не рассмеется веселым смехом. Никто не заплачет. Кругом глухая и хмурая ночь. Зверь стоокий. 12 августа. Ты, Федя, взорвешь мост на Гжате. Вы вряд войдете в Оржев с востока по московской дороге. Я войду от Сычевки с юга. Мое дело ЧК — ваше у исполком. Сбор у комендантской команды. Гарнизон небольшой. Красные ушли на Калугу, ищут нас под Мещевском. Иван Лукич и Егоров пойдут со мной. Время — три часа ночи. Вот моя диспозиция. Не диспозиция, а безрассудство.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 Мы взяли Ржев, мы взяли его на рассвете, когда всходило румяное солнце, и в пригородной церкви Николы на кузнецах звонили крайне обедни. Убит Макеич, убит Титов, убит Хведощеня и ранено двенадцать бандитов. Но город в наших руках. Мы калифы на час. Где груша? Груши нет. Я не нашел ее ни в чека, ни в уездной тюрьме,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 внизу в дом коме в швейцарской ругались громкие голоса 6 февраля в моей комнате голые стены и накрытый грязной скатертью стол на столе нечищенный самовар за самоваром егоров он пьет чай Он пьет его по-крестьянски, с блюдечка и в прикуску, и, разумеется, из своей посуды. Он носит ее в кармане. «Как же ты пьешь нарком здраве? Ведь религия — опиум для народа». «Как пью?» «По закону». «Один бес пытался было подъехать ко мне. Какой, мол, ты коммунист? Какой, мол, ты бессознательный пролетарий? Бога нет».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 Вросли в холодную землю. Я ждал до конца. Я ждал последнего взрыва. Зачем? Я не знаю. Я хочу и не умею сказать. 8 февраля мое окно выходит во двор. Пейзаж мусорная яма и сосульки на водосточной трубе. Полумрак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 Я заикнулся. Товарищи, а может, белогвардейцы? Какой там? Ведь неприятность, если белогвардейцы не доглядели. А тут еще этот взрыв, хлопот полон рот, на силу освободился. Не пускали, хотели, чтобы я убийцу ловил. Он ухмыляется. Он и здесь играет в акульку, без проигрыша, конечно. Вот уж поистине безоблачная душа. Десятое февраля.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 Под стежком каллиграфически написанный адрес Ольги. Молчановский переулок десять. Федя узнал его в ЧК. Я нашел Ольгу. Я счастлив. Спасибо, Федя. Но почему же отец, да еще знаменитый? «Знаменитые, потому что прославились в Бобруйске и Ржеве». А «Отец...» Он сморкается в шелковый, покупленный, конечно, платок. Потом говорит, моргая единственным глазом, «А отец, потому что...» «Потому что не погнушались нами».